Глава десятая. Жужу. Окончание. «Ты чё трясёшься?» — тётя Паша окинула взглядом полненькую девушку лет двадцати пяти, вошедшую в комнату. «Алина!» — жалобно проныла та, ткнув пальцем в направлении мёртвого тела. «Она глядит на меня!» Из и без того зарёванных глаз снова потекли слёзы. Рот девушки некрасиво искривился. «Эх, нужна ты ей!» — проворчала тетя Паша, доставая из дамской сумки, которая висела у нее на плече, носовой платок. о этой красотке в данный момент других забот полон рот, особенно учитывая тот образ жизни, который она вела при жизни. Наверняка ведь она лохудра еще та была, верно? Так что там, наверху, ее ничего хорошего не ждет». «О том сейчас и все ее печали!» «Да и о ком здесь грустить?» «Уверена, что покойная тебя ни в грош не ставила!» Произнеся последнюю фразу, уборщица накрыла лицо покойницы платком. «Алина была профессионалом», — уклончиво ответила девушка. «Настоящим!» «То есть выдавала все твои заслуги за свои», — уточнила тетя Паша. «Ты вела все дела журнала, сводила номера, писала отменные материалы, но везде стояла ее фамилия. И на мероприятия разные, где награды раздают вашей братии, ездила именно она, тебя к ним и близко не подпуская. А еще постоянно звучала фраза «Пойми, это нужно для общего дела». «Она пробивала финансирование», — отвела глаза в сторону девушка. «У нее было имя, под него акционеры давали деньги. И помещение нам тоже они предоставили. Если бы не Алина, его бы давно продали. Есть компания, она большие деньги за него предлагает акционерам. Но Алина...» «Имя ей сделала ты, милая, своим талантом и трудом». А деньги ей давали совсем за другое. И ты прекрасно знаешь, за что. Тебя как зовут? Варвара. Толстушка снова расплакалась. Ну, пусть и так. Но что дальше делать? Алина, она была... Это законченное предложение, оборвала ее тетя Паша. Она была. Больше не будет. Теперь главное ты. Прими сей факт как данность. Коля только глазами хлопал, слушая эти речи. «А какое им вообще дело до того, что с этим журналом будет дальше? С чего это тетя Паша так печется о его будущности?» «Печать у тебя хранилась? Или у нее?» Деловито осведомилась у журналистки-уборщицы. «Вон там она лежит», — Варвара мотнула подбородком в сторону небольшого дешевенького сейфа, «Обычно. Так проверь, на месте она или нет?» — тетя Паша всплеснула руками. «Это будущее твоего издания. Что ты глазами хлопаешь, как бабочка крыльями? Твоего, милая, твоего? Или есть кто-то, кто болеет за дело больше, чем ты? Для Алины твоей журнал всегда был забавой, не более того». «Ну, и местом, определявшим ее социальный статус, чтобы на визитке надпись красиво смотрелась. А ты сюда душу свою вложила, всю без остатка. Этот журнал — твоя жизнь». «Да», — пробормотала девушка, перестав плакать. всё так». «Так пиши приказ, что временно именно ты возглавишь данное издание». Подошла к ней вплотную тетя Паша. Тут ведь как? Кто первый встал, того и тапки. Говоря иначе, у кого печать, тот и главный, пусть даже в статусе в Рио. Или ты своих товарок не знаешь, варюшка? Им на то, что ты при Алине заместительницей, значилось плевать. Им вон то кресло подавай, власть полной ложкой и доступ к банковским счетам. «Угробят они журнал, как есть угробят, и пойдут все твои труды прахом». «Ну да, ну да», — подтвердила девушка. «А почему вы...» «На внучку мою ты похожа», — задушевно ответила тетя Паша, недослушав журналистку. «Я это сразу подметила, как только тебя внизу увидела. Вообще-то добренькой меня не назовешь». Но тут вот не удержалась. Я все же живой человек, есть у меня сердце. Коля и Вика переглянулись, окончательно перестав понимать, что творит их коллега. Нет, что она сейчас ездит по ушам совсем растерявшейся журналистке было ясно, особенно учитывая то, что у тети Паши с роду никакой внучки не имелось. У нее вообще из родни вроде только сестра двоюродная имелась, «Да и ту никто никогда не видел. Неясно только, зачем она все это творит. Ну, не по доброте же душевной в самом деле». Но это сработало. Толстушка так воодушевилась словами уборщицы, что мигом забыла о своей мертвой начальнице, включила ноутбук, лежавший на одном из столов, и шустро начала барабанить пальцами по клавишам. «Вот», — одобрительно протянула тетя Паша, стоящая за ее правым плечом. «Верно. И назначить ее временно исполняющей обязанности директора». «Главного редактора», — поправила ее Варвара. «Директором не могу, там одного приказа мало, там через устав надо проводить». «Ну, пусть будет главный редактор», — разрешила старейшая сотрудница отдела. «Как скажешь!» «Сержант!» «Я!» — гаркнул от дверей полицейский. «Тащи сюда всех остальных сотрудников. Будем их вводить в курс дела. Дескать, журнал жив? Процесс не остановлен. Новый капитан у руля». «Варвара, ты кого ждешь? Открывай сейф, ставь печать, регистрируй приказ, чтобы он в законную силу вступил». «Чтобы никто из твоих коллег и пикнуть не смел!» «Все равно недовольные останутся», — вздохнула девушка. «Да и сомневаться я начала, что так можно поступить. Мы же команда». «А ты не сомневайся», — вкратчиво шепнула ей в правое ухо тетя Паша. «Да еще и за плечи приобняла». «Не надо. Кто по документам главным значится, тот он и есть». «Мы не в пещерные времена живем, когда все решали кулак и клык, а в новейшее время. У нас бытие определяет документооборот, по крайней мере здесь и сейчас. Ну, а что до остального? Пусть они друг друга сами сожрут, а ты на это со стороны посмотришь». Как объявишь о своем назначении, сразу вели им домой идти. Дескать, все понимаю, у всех стресс. Они, понятное дело, в ближайшее кафе засядут и начнут тебе кости перемывать. А после судить-дорядить, кто из них мог бы главным стать. Ну и как тебя с трона столкнуть? Поверь». Уже через час все переругаются, потому что каждый считает, что место главного редактора ему достаться должно. Ну, а где началась свара, хорошего заговора не получится. А тебе только того и нужно. А мы со своей стороны, когда с владельцами журнала общаться станем, намекнем, что лучше твоей кандидатуры вон на то кресло. Не сыскать. «Зачем вам с ними общаться?» — изумилась окончательно оторопевшая Варвара. «А как же без этого?» — всплеснула руками тетя Паша. «Следствие, милая моя, никто не отменял. Труп с признаками насильственной смерти наличествует, так что дело, считай, уже открыто. Опрос свидетелей, подозреваемая прокуратура, дознаватели... Все будет». «Процедура есть процедура. Но почему бы попутно нам и доброе дело не сделать, внученька? Почему за тебя не поратывать?» И она погладила новоявленного главного редактора по голове. Что примечательно, как было предсказано тетей Пашей, так все и вышло. Сотрудники журнала, к слову, не столь уж и многочисленные, не сильно обрадовались тому, как повернулась ситуация. Но открыто возмущаться не стали и покинули помещение сразу после того, как получили на это разрешение. Собственно, они, похоже, здесь и так нечасто появлялись, работая в основном на удаленке, а нынче собрались в полном составе только из-за случившегося. Из окна было хорошо видно, как господа журналисты дружной стайкой в полном составе нырнули в двери ближайшей кофейни. Следом за этим в здание заявились труповозы и утащили с собой тело Алины, недобро зыркая на присутствующих, а следом за ними ушел щекастый сержант. «Вот ты, ладушки!» — потерла ладошки тетя Паша. «А ну-ка, Варварушка, дай мне номер вашего самого главного акционера. Надо его на допрос вызвонить». Уже ничего не понимавшая в происходящем девушка безропотно выполнила приказ, а после стала дальше заниматься какими-то своими редакционными делами. Это, похоже, ее хоть сколько-то успокаивало. Она, наверное, была хорошим журналистом, но к подобным резким переменам в жизни явно не была готова, и они полностью вышибли ее из седла. Тетя Паша тем временем подмигнула своим коллегам, достала из сумки телефон и направилась к выходу из помещения. Коля и Вика последовали за ней. «А что, звонить не станете?» — уточнил Нифонтов на лестничной клетке, глядя на старушку, которая убирала телефон обратно в сумку. «Зачем?» — удивленно осведомилась та, комкая бумажку, на которой был написан номер. «Мне что, больше заняться нечем?» «Ну, а как же...» Парень показал пальцем на дверь, ведущую в редакцию. «Теть Паш, я ничего не понимаю». «Потому что молодой еще...» — притворно шамкнула уборщица. «Не научился сплетать событийную сеть, в которую будешь ловить того, кто тебе нужен». «Но это ничего. Главное, чтобы были время и желания, а умения придут. Итак, вернемся к тому, от чего нас отвлекли». Выводы прозвучали. Теперь настало время вопросов. «Их два. Коля, твой ход». «Классика. Кому выгодно?» — отозвался оперативник. Тут помещение упомянули. Думаю, запросто можно принять его в качестве главного интереса. За такое количество метров на Кузнецком мосту не то что главного редактора журнала, а всю их компанию запросто убить могут. Такие деньжищи на кону. «Верно», — согласилась тётя Паша. «Я тоже сразу про это подумала. И еще там, на Сухаревке, когда мне Вязьмин позвонил». В принципе, накручивать для маскировки мистику на самое обычное преступление — это не ново. Подобные вещи даже во времена моей молодости считались классикой жанра. И если бы не Виктория с ее экспертизой, то и заниматься бы этим не стало. Но здесь на самом деле замешан призрак. И это все немного усложняет. «А Вязьмин — это кто?» заинтересовалась чародейка кто кто кто надо и не подумала отвечать тетя паша но все же ткнула пальцем в направлении потолка человек обеспечивший нам режим наибольшего благоприятствования если бы не он труп бы давно в судебном морге мерз а тут следаки крутились под ногами и Предполагаемый мотив убийства есть, способ его осуществления известен, в логической цепочке не хватает всего одного звена. Кто, предположила Вика. В смысле, кто натравил Жужу на эту девицу? Почти, кивнула тётя Паша. Ты же знаешь, примучить призрак себе служить могут многие. особое познания или таланты для этого не нужны но вот выпустить его на свободу из ловушки долеве под силу далеко не каждому что там выпустить увидеть ее не любой сможет тут нужен колдун уровня ну например преснопамятного антона ревзина хотя о чем я Вы про него наверняка и не слышали. Дело в тридцатых было. Чего это?» Немного обиделся Коля. «Читал я про этого Ревзина. Колдун-самоучка, которому непонятно как попал личный дневник Рамуальда Шварца, Средневекового чернокнижника. И он по нему выучился темным материям. Лил кровь налево и направо, Практиковал некромантию, Подчинял себе людей с корыстными целями, Пытался открыть врата в другое измерение, за что и был убит сотрудниками отдела. «Молодец!» — похвалила его тетя Паша. «От себя добавлю, что талантлив этот парень был безмерно. Такие раз в сто лет рождаются». «Мы не хотели его убивать, тем более что Барченко нас об этом очень просил. У него к таким проявлениям темных искусств всегда интерес большой имелся. Но в последний момент выбора не осталось». На Антона, как оказалось, Анненербе глаз положила. Мало того, собиралась его к рукам прибрать. «Вот и пришлось мне этому мальчишке мозги вышибить». «Немцы оказались больно хваткие. Двоих наших сразу положили, и еще троих подранили. Да еще и Ревзин, похоже, ничего против сотрудничества с ними не имел, так что альтернативы не имелось. Запомни, Нифонтов, такие как он должны либо быть полностью подконтрольны отделу, либо мертвы. Другие варианты недопустимы». «Ладно». Отвлеклась я. Так вот, еще ловушку смогла бы снять очень сильная ведьма, уровня главы Ковина. Та же Марфа, например, сдюжила бы эту работенку. Но сразу возникает вопрос. Им-то это зачем? Уровень не тот, да и прибыль не та. Тем более, что очень уж грязно сработано, топорно. «А они из людей. Кто на такое способен?» — наконец присоединилась к беседе Виктория. «Ага!» — обрадовалась уборщица. «Теперь мы и подобрались к сути. Вот среди детей ночи хватает тех, кто может ловушку и увидеть, и нейтрализовать. Они с такими вещами на одной волне находятся. Не все, конечно». «Гули-трупоеды или мавки в счет не идут, но высокоорганизованные виды нечисти с ней справятся. Не запросто, но тем не менее». «Например, вурдалаки», — задумчиво произнесла Виктория. «Им вечно деньги нужны, и грязи они не боятся». «Как раз их я со счетов сразу сбросила», — покачала головой тетя Паша. «Слишком сложный путь». Они бы более примитивно сработали. Отправили бы сюда упыря, которого после нам не жалко отдать на расправу с извинениями. Порвал бы он Алину на куски, кровью тут все залил бы. Вот и все. Основная задача какая? Вынудить владельца в помещении его продать. Так что чем хлеще, тем лучше. А тут все тонко придумано. Можно сказать, эстетично. Так что нет, не вурдалаки. Здесь кто-то другой орудует. Эх, глянуть бы статистику по городу за последние года три-четыре. Нет ли схожих случаев? Есть у меня ощущение, что это не первое подобное преступление. Больно все толково сработано. Ладно, пошли обратно. А то Варвара не ровен час, домой засобирается. А ей дома делать нечего. «Она мне тут нужна. Она у нас теперь главная газетчица, как-никак. Зря я, что ли, столько времени потратила? Приказ заставила написать. Жужу теперь точно ее придушить захочет, даже без всякого стороннего вмешательства». «Павла Никитична, вы же не собираетесь...» Брови ниточки Виктории изумленно вздернулись вверх, но уборщица ее даже дослушивать не стала. «Вот, как всегда, никому мое мнение не интересно». «Мне интересно», — застенчиво поведал ей Коля. «Правда, правда. Пошли уже в помещение». «Значит так, моя хорошая», — заявила тетя Паша с порога журналистки, затравленно смотрящей на нее. «Придется тебе тут немного задержаться». «Я пообщалась с твоим непосредственным руководством. Оно вечерком собиралось сюда наведаться». «Такой шанс, Варварушка, как ты понимаешь, упускать нельзя». «Как?» — удивилась Тая и показала сотрудникам отдела смартфон. «Мне только что звонили. Сказали завтра с утра явиться к Николаю Олеговичу для разговора». Он, насколько я поняла, собирается отказаться от финансирования журнала. «Ты с кем говорила?» — насмешливо осведомилась у нее Павла Никитишна. «С секретарем, небось?» «Ну, то-то и оно. Много ли она знает?» «А мы с ним самим только что беседу имели. Понимаешь?» «Он обещал сам заскочить, но попозже. Дела у него какие-то». «Бизнес. Так что сидим, ждем». «Да, и вот еще что. Если кто из твоих коллег позвонит, спросит, что и как, скажи, что ты сегодня тут долго будешь, мол, в бумагах разбираюсь». «Ну да, страшно одной. Но куда деваться?» «Нельзя сказать, чтобы Коле сильно нравилось происходящее. Ладно, если кто-то из них стал бы подсадной уткой». Они сотрудники органов, такая уж работа. Но вот так подставлять под удар обычного человека — неправильно это. Но, с другой стороны, раз уж так сложилась ситуация, то надо работать с тем, что есть. В конце-то концов, они не для себя стараются, для людей. Да и нет больше никаких вариантов, потому что жужу нужен тот, кто связан с печатным словом. Время шло, за окнами стемнело. Виктория, расположившаяся в уголке, клевала носом. Варвара все чаще начинала поглядывать на дверь. «Может, зря ждем?» — в какой-то момент спросил Коля у Павла Никитичны. «Может, не придет никто?» «Придет», — заверила его та. «Раз звонок был, точно придет». «Да Николай Олегович про нас и думать забыл», — устало произнесла Варвара, которой в голову даже и прийти не могло, что речь идет об одном из ее коллег, который час назад позвонил и поинтересовался, как у нее дела и где она находится. Она, разумеется, сразу подумала про акционера. Он — крупный бизнесмен, наш журнал ему как шел, так и ехал. Он его ради Алины держал. «Нет ее, и мы не нужны». «Я вот посидела, подумала, и мне кажется довольно странным все то, что вы мне...» Закончить фразу она не успела, поскольку в центре комнаты из ниоткуда вдруг возникло голубоватое свечение. Секунды позже принявшие вид очень симпатичной девушки, одетой по моде начала 20 века. С учетом того, что тетя Паша запретила включать верхний свет и в редакции царил полумрак, разгоняемый лишь парой настольных ламп, смотрелось это довольно-таки жутковато. «Ой», — опешила Варвара, — «вы кто?» Призрак ткнул себя пальцем в грудь, как бы спрашивая, — «Ты со мной разговариваешь?» «Ну да», — покивала журналистка, — «так вы кто?» «Я та, кого погубили такие, как ты!» — мелодично прозвенел голос привидения. «Вы, газетчики, ради своей выгоды пойдете на все. Для вас важны лишь деньги. Ну, а чьи-то жизни, чья-то любовь — это лишь мусор под вашими ногами. Ненавижу». В синеве сияния, окружившего давно умершую француженку, появились кроваво-красные нотки, а шею Варвары обвил невесть откуда взявшийся белый дамский чулок, на котором посверкивали в электрическом свете золотые прожилки. Девушка захрипела, вцепившись в скользкую ткань, все сильнее давившую на горло. Коля одним прыжком подскочил к ней, поняв, что без помощи бедняжки не обойтись. все шалиш жужу тетя паша шагнула к призраку из темного угла в котором сидела все это время нехорошо я тебя знаю оскалилась бывшая модистка помню это же ты меня тогда в ловушку заманила правда время тебя состарило и обезобразило верно это я дружелюбно подтвердила уборщица И мне очень не нравится, что ты снова убиваешь, вместо того, чтобы вечно дремать в ловушке. Я убиваю тех, кто этого заслуживает. Вот она повинна смерти за ложь, положенную на бумагу. И ты тоже, потому что мешаешь вершить правый суд. Призрак метнулся к тете Паше. Та неожиданно ловко скользнула в сторону, а после запрыгнула на стул. Чего точно никто не ожидал. В любой другой ситуации это выглядело бы довольно забавно, но сейчас всем было не до смеха. Жужу последовала за ней и вдруг довольно громко завизжала, настолько, что у Коли аж уши заложила. Мало того, следом за этим она задергалась, осознав, что не в состоянии двинуться с места. «Призраки очень опасны». но при этом в большинстве своем невероятно предсказуемы», — устало заметила тетя Паша, за мгновение до этого спрыгнувшая со стула. «Никакой фантазии. Одно и то же, раз за разом. всё Побегали и хватит. Исчезни. Нечего тебе гулять по белому свету. Жужу еще раз дернулась, ее лицо страдальчески скривилось, она погрозила Павле Никитишне тонким пальчиком, а после растаяла в воздухе. «Печать!» — восхитилась Вика. «Такая же, как в прошлый раз. Тетя Паша, когда ты успела ее сотворить?» «Хе, когда успела, тогда успела. Стул этот с собой потом заберем», — сказала уборщица. «Давай-ка, вон там, у дверей встань, так, чтобы тебя видно не было, и дальше действуй по ситуации. А ты, Варвара, дыши полной грудью, все почти закончилось». И правда, чулок, сдавивший шею девушки, истаял в воздухе так же бесследно, как та, кому он принадлежал. «Хрррр!» — издала горловой звук Варвара. «Что?» «Что это? Ка-а-а!» а знаешь, почему? Почти!» Весело и задорно поинтересовалась у нее Павла Никитишна, и девушка, лицо которой от прилива крови невероятно покраснело, кивнула. «Интересно?» «Вот поэтому». И уборщица своими сильными пальцами зацепила кожу на шее журналистки и крутанула ее Что Коля невольно поморщился, представив, как сейчас больно девушке Варвара, вскочив на ноги, издала истошный вопль, от которого пластиковые окна дрогнули Следом за этим тетя Паша кувыркнула кресло так, что оно изрядно громыхнуло А после ловким приемом уложила на пол и журналистку Та дергалась, но сухонькой тете паша удавалось каким-то чудом не дать ей подняться. Теперь их обоих совершенно не было видно за огромным старым столом, который, как видно, остался в квартире от предыдущих обитателей. Через пару минут входная дверь тихонько скрипнула, отворяясь, и в помещение тенью скользнула хрупкая девичья фигура, в которой Коля узнал одну из сотрудниц журнала. Она легко, словно танцуя, прошла от входа к столу, перегнулась через него и застыла, как вкопанная. «Ну, и кто же ты у нас такая?» — услышал Коля голос тети Паши. «А, впрочем, можешь не отвечать. Я уже догадалась». «Я тоже», — подала голос Вика из своего уголка. Коля похвастаться такой смекалкой не мог, но это было и не столь важно. Он знал главное. Там у стола стоит враг, тот самый, которого они тут ждали, и его задача — задержать его или уничтожить. «Сообразительные — Сообразительные! — прошипел низким и противным голосом тот, кто находился в теле симпатичной невысокой блондинки. — А я сглупил. — пожатничал поправила его тетя Паша. Ваше племя всегда скаледность губит. Не можете вы даже копейку из лап выпустить. Уж я-то знаю, сталкивалась с твоими сородичами. Ведь ты же понял, кто мы и откуда. «Если бы понял, сюда бы не сунулся», — ответил ей тот, кто стоял у стола. «И на старуху бывает проруха. Послушай, мы можем разойтись с миром». это выгодно для всех ты же понимаешь я просто так себя убить не дам вострою но так ли это много ты стар девка не в счет какой из нее боец а парня что мне сейчас спину взглядом прожигает я уж как нибудь доприкончу да вы умрете а я все равно уйду Стоит принципы и упрямство ваших жизней?» «Мне кажется, нет». В помещении установилась тишина. Было слышно только, как всхлипывает окончательно ошалевшая от увиденного Варвара. А потом все вмиг изменилось. То ли тварь из ночи что-то прочла в глазах тети Паши. То ли все ранее звучавшее произносилось только для того, чтобы отвлечь оперативников, неизвестно. Но тяжеленный дубовый стол был перевернут с невероятной легкостью, и он придавил собой уборщицу вместе с новым главным редактором журнала. Следом за этим убийца метнулся к двери, где и столкнулся с Нифонтовым, который дорогу ему уступать точно не собирался. «Прочь с дороги!» Миловидное девичье лицо превратилось в жутковатую, звероподобную маску. Глаза сузились и потемнели, а за тонкими, еле различимыми губами виднелись острые зубы. «Убью!» Напугал. Коля внимательно следил за противником. Его правая рука привычно сжимала рукоять ножа. «Придумай что-нибудь новенькое!» «Почему нет?» Длинный красный язык облизал зубы иголки. «Важу просьбу!» «Нифонтов, это перевертыш!» — крикнула тетя Паша, выбиравшаяся из-под стола, в чем ей уже помогала Вика. «Берегись!» Вот теперь все встало на свои места. Перевертыш — существо, способное принимать внешний вид любого человека, при условии, что им был съеден его головной мозг. Мало того, он получал не только внешность, но и голос, привычки и отчасти память своей жертвы. Эти ночные убийцы не знали жалости и сострадания. Если они к кому испытывали симпатию, то только к самим себе, потому их путь был путем одиночки. А еще перевертыши были невероятно жадны. Погоня за деньгами являлась краеугольным камнем их существования. Но не к деньгам как таковым для них были важны обстоятельства, благодаря которым средства попали в их карман. Чем хитроумней, чем многограннее и подлее был план обогащения, воплощенный в жизнь, тем больше удовольствия от него получал перевертыш. И да, он бы ни за что не отказался от того, чтобы увидеть результат своих трудов. Ловкости этого существа мог позавидовать кто угодно, он двигался словно живая ртуть, как видно, такова была его природа. Змея и та атакует медленней, хотя мало кто может потягаться с ней в скорости. И все же Нифонтов успел среагировать на моментальный бросок противника, лезвие ножа вспороло кожу на плоском девичьем животе. Руку оперативника обожгла струйка крови, попавшая на нее. Вот только и перевертыш достиг своей цели. Его острые зубы глубоко впились в плечо Нифонтова, заставив того вскрикнуть от боли. Мало того, следом этот представитель нечисти с рычанием выдрал небольшой кусок кожи, смешанный с тканью одежды, и с видимым удовольствием его проглотил. «Бэнг!» Пуля попала перевертышу в бок Он громко взвизгнул, моментально кувыркнулся по полу и скрылся за дверью. «Твою мать!» — выдавил из себя Коля, держась за плечо. Сквозь пальцы руки просачивалась кровь. «Он меня сожрать хотел!» «За мной, Нифонтов! За мной!» — рявкнула тетя Паша, в руках у которой тускло поблескивал сталью Браунинг. «Он не должен уйти!» «Ты его подранил, значит, есть след! Вика, ждешь нас здесь!» И верда зеленоватая жижа, как видно заменявшая перевертышу кровь, была хорошо видна и на лестнице, и даже на улице, почти пустынной в этот ночной час. Впрочем, особого смысла в следах не имелось. Сотрудники отдела вскоре заметили чуть скособочившуюся фигуру, которая спешно ковыляла к одному из старых домов, находящихся дальше по улице. Как видно, нож и пуля сделали свое дело. Двигался перевертыш не в пример медленнее, чем раньше. Но ради правды и Коле досталось изрядно. Кровь из раны фонтаном вроде не хлестала, да и боли сильной не было. но в ушах у него все равно шумело. И еще чего то вспомнилась судьба девушки Лены, о которой ему Ровнен рассказывал. Укус Гуля двадцать минут, и ее нет. Что, если на зубах перевертыша тоже какая-то зараза имеется, и он уже не жилец? Но жалости к себе или желание плюнуть на все и рвануть в травмпункт у Коли в помине не имелось. Он только на ходу под майку носовой платок засунул, чтобы кровь сочилась помедленней да прибавил ходу, поспешая за тетей Пашей. «Вниз!» — скомандовала та, только войдя в подъезд. «В подвале он, стервец! Отсидеться хочет! Прикрывай мою спину, ясно?» Вот тут она ошиблась. Подвал перевертыша не интересовал совершенно. Он двигался одному ему известным маршрутом, отмеченным все более мелкими каплями зеленой крови. «Регенерирует, паскуда такая!» Тяжело дыша буркнула тетя Паша, подсвечивая дорогу маленьким майглайтовским фонариком, который не весть откуда у нее оказался. «Уйдет! Еще чуть-чуть и... Стой!» Впереди что-то скрижетнуло, а после гулка грохнуло. Сотрудники отдела поспешили на звук и обнаружили, что его издала старая, покрытая ржавчиной дверь в стене, которую, похоже, давным-давно никто не открывал. Оно и не слишком удивительно, поскольку находилась оная в закутке, который так просто не заметишь. Причем, судя по мусору на полу, она еще и под стену была декорирована. «Если он закрыл ее с той стороны, то пиши пропало», — сообщила тетя Паша Коля. «Эти твари хитрые до невозможности и вдобавок очень мстительные. Он пару дней отлежится под землей, потом из города улизнет, а лет через пять-семь за нашими головами вернется. С хорошим планом вернется. Подготовленный». Коля ничего не ответил. Он засунул острие ножа между стеной и дверью, а после с радостью понял, что та поддалась и открывается. Одно плохо. От этого движения в плече запульсировала боль, становясь все сильнее и сильнее. «Ходу, Нифонтов!» — тетя Паша, которая в этот момент более всего напоминала гончую, устремилась в темноту подземелья. представлявшего собой довольно узкий проход, обложенный красным кирпичом. «Не отставай!» Ориентируясь по следам преследуемого, которые хорошо были видны на покрытом пылью полу, они минут десять шли по этому проходу, который вскоре больше стал напоминать лаз, поскольку потолок опускался все ниже и ниже. «И что еще примечательно?» «Тут не было никаких ответвлений, просто прямой путь ведущий невесть куда». «Похоже, к Кремлю идем», — в какой-то момент заметила тетя Паша. «Интересно, кто этот отнорок соорудил и для каких целей? Я вот про него ничего не знаю, хотя в свое время изрядно под Москвой побродила». Бум! Впереди что-то грохнуло, и сотрудники отдела прибавили шаг, хоть Коля это давалось с большим трудом. Он ощущал сильную слабость, но упрямо следовал за своей соратницей. Это оказалась очередная дверь, правда, это была поновее и помассивней предыдущей, с большой кривой ручкой в центре и засовом снизу. Причем даже не закрытая, как видно, перевертыш окончательно плюнул на погоню, следующую за ним. Или же, наоборот, заманивал их в ловушку. «Так», — тетя Паша, держа пистолет наготове шагнула за порог. «Вот оно, значит, как!» «Нифонтов, ты что там застрял? Давай живее, след простынет! Тут схорониться куда проще, чем в том тоннеле!» «Тут армию можно спрятать при желании». Коля, чуть пошатываясь, выбрался в просторный и темный тоннель. Сделал несколько шагов, обо что-то запнулся и чуть не упал. «Это мы где?» — спросил он, озираясь. «Тетя Паш». «Правительственная ветка метро», — пояснила уборщица, и свет фонарика уперся в рельс, находившийся прямо у ног Коли. Об него он и споткнулся. «Этот тоннель наверняка ведет от Кремля к станции «Центральная», той, что под Министерством обороны находится. Это пересадочная станция, от нее разветвления на разные линии идут. Если мы его не перехватим до «Централки», то считай...» «Тоннель метро?» Горло Нифонтова перехватило. Он не говорил, а сипел. Паша, мне нельзя тут...» тьма неподалеку от него вдруг стало как то гуще, а к шуму в ушах добавился шорох более всего похожий на далекий шепот знакомый и пугающий тот который коля очень долго хотел забыть, но никак не мог. Ноги сами собой двинулись в сторону двери, ведущие обратно в переход с кирпичными стенами. только вот то ли случайно то ли нарочно они снова обо что то запнулись. «Я знал, что мы встретимся снова!» — шепнула ему тьма, находящаяся за спиной. «И теперь ты мой!» «Ех!» — тетя Паша, проявив совершенно неожиданную силу и сноровку, подхватила падающего во мрак коллегу и буквально забросила его в дверной проход. «Разожрался ты, приятель, на пельменях и чебуреках! Надо Михееву сказать, чтобы он тебя с собой больше на обед не брал! Тьма недовольно заворчала, и этот рокот более всего напоминал эхо далекой грозы. Но порог при этом она пересекать не спешила, что немного успокоило оперативника. — Забыла я, дура старая, что тебе посещение тоннелей метро противопоказаны! — неожиданно виновато произнесла уборщица, сажая его у стены. — А что, местный хозяин уже здесь? — Здесь. подтвердил коля вытирая холодный пот со лба вон за дверью ошибивается это хорошо тея паша подошла к порогу поклон и уважение тебе повелитель этих мест что ты хочешь человек отозвалась темнота за дверью тут к тебе в гости перевертыш забежал минут пять- семьь назад «Его племя всегда одалживается у всех, но никогда не платит долги». «Он — один из нашего племени. Он служит ночи», — ракотнул хозяин. «У меня нет власти над ним». «Но зато она есть вон над тем парнишкой, не так ли?» — уточнила тетя Паша, показав на Нифонтова. «Я не понимаю тебя, человек». И «Все очень просто», — тётя Паша улыбнулась, а после глянула на Колю и чуть прищурила левый глаз, словно пытаясь ему что-то сказать. «В венах перевертыша течет кровь этого юноши. Он попробовал ее на вкус полчаса назад, причем на пару с плотью. У тебя нет власти над детьми ночи, но ты вправе забрать то, что им не принадлежит». «Но на что имеешь право ты? И если при этом прихватишь душу и плоть перевертыша, так это не беда. Он ведь будет сопротивляться, не так ли? А ты — защищаться. Все по покону». «Я услышал тебя, человек». В словах тьмы послышались довольные нотки. «Хороший обмен». «Именно!» — вдруг влез в разговор Коля, вставая на ноги. «Мы отдали тебе отменную добычу, хозяин метро. Всегда приятно съесть душу чужака, но душа родича в десять раз вкуснее. Думаю, мне причитается за это награда, не так ли?» «Ты коростолюбив человек!» «Я справедлив!» — возразил ему Коля. «Мы отдали тебе не просто добычу, мы отдали тебе свое право на месть. Этот перевертыш нам много задолжал. Убить его — отдельное удовольствие. Но мы преподнесли его тебе на блюдечке и вправе рассчитывать на ответный дар. Таков покон». «Что ты хочешь?» «Пять раз я смогу прийти в твои владения, и ты не тронешь меня». Громко и отчетливо произнес Нифонтов. «Три!» Помолчав, произнесла тьма за дверью. Причем на этот раз в ней сверкнули две яркие искры. «Три раза!» «Это мое последнее слово!» «Благодарю тебя, хозяин!» Вцепившись в ручку двери, произнес Нифонтов. «Ты добр и справедлив! И удачной охоты!» Дверь лязгнула, закрываясь. Коля снова сел у стены, прислонившись к ней спиной. «Молодец!» — прочел мой знак. Старушка села рядом с коллегой. «Будет из тебя толк, старший лейтенант. Уничтожить объект чужими руками, при этом получив должника среди детей ночи — хорошая работа!» И чем больше у тебя таких должников будет, тем лучше. Это увеличивает твои шансы на успех в будущих операциях. Самое простое — стрелять и драться. Тут особого ума не надо. А вот сделать так, чтобы одни твари из ночи сами убивали других, при этом действуя в твоих интересах, куда сложнее. Но если ты смог добиться именно этого результата, значит, ты стал настоящим профессионалом и по праву занимаешь свое место в отделе. — Так ты сама сегодня стреляла и дралась, — не удержался от колкости Коля, не заметив даже, что он перешел с тетей Пашей на «ты». — Я старая, мне можно, — Бойка ответила уборщица. считая это проявлением подступающего маразма. Да и не осталось у меня должников среди этой публики. Все они давно за кромкой». «А Варвару жалко не было?» «Крепко мы девку подставили». «С чего бы?» — фыркнула старушка. «Стеславие есть грех, а за него надо платить. Захотела быть начальницей, пусть и с моей подсказки. Вот...» «Результат. Да и потом. пары синяков никогда никого не убивали, а большие неприятности ей не грозили. «Ладно, вставай. Пошли уже. Нам обратно вон сколько топать». И Вика там, небось, нервничает. Коля с трудом поднялся. «Ох, как плечо дергает. Теть Паш, а у перевертышей на клыках яда не бывает?» «Откуда?» — отмахнулась та. — Они не гули, трупы не едят. Им свежую плоть подавай. Не переживай даже. Мась Вишневского, тугая повязка, и скоро будешь в порядке. А если Виктория расщедрится на свои препараты, так и раньше. — Ну, тогда ладно. — Нифонтов двинулся вперед, держась за стенку. — Скажи, а зачем тебе все это понадобилось? «Мне говорили, что ты последние лет сорок к оперативной работе близко не подходишь». «Так это мое дело», — как-то очень просто ответила тетя Паша. «Я же его дума ума не довела. Мне ситуацию и выправлять. Ловушку старую тогда спрятала не ахти, так присыпала мусором и все». А потом забыла перенести в более защищённое место, хотя и была обязана это сделать. Но закрутилась, завертелась, и вот результат. Перевёртыш до неё добрался. Скорее всего, случайно, но добрался же. Так что это вопрос профессиональной чести Коля. А кроме неё у меня больше ничего и нет. Ну, разве что только вы, разгильдяи.